Фуго Сундин был не из тех, кто пропустит хорошую новость. Для заголовка на первой полосе он подобрал самый броский шрифт. «Я встретился лицом к лицу с убийцей». Никогда ранее первую полосу газеты не украшал портрет героя репортажа, пребывающего в столь сильном подпитии, как Крунблум. Одновременно я вынужден был внутренне согласиться с Кислым Карлсоном. Такие свидетельские показания – Вряд ли можно назвать образцом четкости и надежности. Но что делать журналисту, когда правоохранительные органы молчат? Севет Дальстрем сумел развернуть на узкой дорожке свою старенькую «Вольво», и мы догнали вихляющего велосипедиста. Выскочив из машины, я поднял руку, изображая сигнал «Стоп». «Не-не, меня вы больше не возьмете», — заявил Икая Крунблум. «Я только что из полиции!» «Привет!» — начал я, пытаясь изобразить товарищеский тон. «Мы не из полиции. Мы из газеты. И с удовольствием послушаем, что ты видел вчера вечером на этой дороге!» Крунблум уставился на нас своими покрасневшими от хмеля глазами. «Откуда я черт?» «Поери! Вам известно, что это был я!» «Карлсон утверждает, что не сказал ни одной живой душе!» «Мы сами догадались!» — похвастался я. Теперь, когда тайна уже перестала быть тайной, можешь нам все рассказать. Сам знаешь, какую ложь пишут в крупных газетах». Крунблум сделал над собой огромное усилие, пытаясь собраться с мыслями. «Лгут, как дышит», — сделал он вывод. «А вот ваша газета хорошая. Когда мне стукнуло 50, вы написали, что у меня доброе сердце и все меня любят» и что я каждую неделю прихожу проверять свой лотерейный билет». Достав из кармана платок, он шумно высморкался. «Чертовски красиво написали», — всхлипнул он. «Подумать только, найти такие трогательные слова для старого алкаша вроде меня». Я почувствовал, как совет покраснел. После такого неожиданного успеха продолжать было проще простого. «Ясное дело!» — воскликнул я и похлопал Крунблума по спине. «Прыгай в тачку, поедем в редакцию. Там ты сможешь в спокойной обстановке рассказать нам обо всем, что ты пережил». Сопротивление было сломлено. Оставив велосипед на обочине, Крунблум забрался на заднее сиденье и проспал почти всю дорогу. У себя в кабинете я сделал кофе, пытаясь разговорить его, пока он прихлебывал черную жижу. Что ты делал в тот вечер? Крунблум выпрямился и прокаркал. Принимал пищу в одном заведении. Сколько ты там пробыл? Пока меня не, то есть пока они не закрылись. До половины двенадцатого в воскресенье. Ты поехал прямо домой? Не, а не совсем. Глаза Крунблума забегали. Побродил немного по городу. Как долго? Моя тяжеловесная журналистика совсем пригвоздила к земле моего собеседника. Вид у него сделался несчастный. Да черт его знает. Я же не хожу по городу с часами в руке. Я пристально посмотрел на него. Ты был трезв? Его затуманенный взгляд заметался по комнате. Ну, как сказать. Возможно, за ужином я и пропустил пару-тройку кружек пива, но тогда я был не пьянее, чем сейчас. Что произошло потом? Крунблум лукаво посмотрел на меня. «А как обычно бывает? Разве газеты не платят тем, кто сообщает им новости?» «Бывает в виде исключения», — уклончиво ответил я. Крунблум закрыл рот. «Я хочу получить свое, прежде чем скажу еще хоть слово». На самом деле я сказал истинную правду. Один из странных принципов Давида Линда — никогда не платить за информацию и не подкупать людей. Но тут налицо исключительный случай. Подкрепленный алкоголем, Крунблум может и вправду сдержать свое слово и промолчать. «Сколько ты хочешь?» Он взглянул на часы. Я ощутил, как он пытается подсчитать в голове, во сколько ему встанет посещение кабака. «Восемьдесят крон. Это очень дешево. Но поскольку вы так мило обо мне написали, когда мне стукнуло пятьдесят...» Крунблум пошарил рукой во внутреннем кармане, чтобы убедиться, что вырезка при нем. «Ок, пусть будет восемьдесят», — кивнул я и, в свою очередь, стал рыться во внутреннем кармане, ища чековую книжку. Сейчас, в конце месяца, денег у меня было немного, однако я понадеялся, что Давид уже на следующий день выпишет мне чек. «А наличными не можешь ждать? спросил Крунблум с подозрением, глядя на меня. Я покачал головой. «Так этой бумажкой везде можно расплатиться?» «Ну да, в кафе и кабаках она сгодится», — заверил я его, и он выдохнул. Я вернулся к расспросам. Что произошло позднее вечером? Крунблум потянулся, осознавая свою ценность как главного свидетеля. Прогулявшись по центру, я сел на велосипед и поехал домой. Фары у меня на велосипеде нет, но дорогу я знаю как свои пять пальцев. Каждый камушек на ней мне знаком. Но тут я услышал этакое завывание, и тут же понял, что это такое. За пару дней до того моя дочь Ирма попросила меня посмотреть динамо на ее велосипеде. Поэтому я сразу понял, что слышу именно этот звук. И точно из-за поворота появился свет велосипедной фары, и я слез со своего велосипеда. Почему? Крунблум удивленно уставился на меня. Хотел увидеть, кто это катит на ее велике, ясное дело. «Ирма жутко боится темноты и никогда в жизни не поехала бы ночью одна. Но я давно подозревал, что у нее по ночам бывает мужик». «Это можно было заподозрить еще лет десять назад», — подумал я. «Но тут я подумал, что устрою ему, так что мало не покажется», — разошелся Крунблум и стукнул кулаком по столу. «Нечего портить репутацию моей дочери». Об этом тоже можно было начать думать еще лет десять назад. Когда велосипед был в нескольких метрах от меня, я встал посреди дороги и крикнул ему, чтобы он остановился. Но он понесся прямо на меня. Я получил удар в грудь и упал в канаву. — Откуда ты знаешь, что это был мужчина? — А кто же еще, черт подери? — прошипел Крунблум, возмущенный уже самой мыслью, что его могла сбить с ног женщина. — Когда я вернулся домой, Ирма сидела в кухне. Она утверждает, что к ней никто не приходил. «Ты можешь описать того мужчину?» Крунблум почесал свой большой нос. «Тимень была страшная. Все произошло очень быстро. Но на мужике был черный костюм, а на лбу что-то блеснуло». Я буквально подпрыгнул. «Блеснуло? Ты имеешь в виду на головном уборе?» Крунблум кивнул. «Очень странно». В растерянности проговорил я. «Карлсон тоже так сказал», признал Крунблум. «Счел, что я выдумываю!» Он нервно посмотрел на часы. «А сейчас мне пора. Сказать мне больше нечего. Спасибо за деньги». Крунблум явно взял курс на бар при городском отеле, и я понял, что дожимать его дальше будет непросто. Как он намеревался миновать Швейцара при входе, чтобы добавить себе градуса, это уже его проблема. Торстенсон успел поставить вспышку и сделать снимок, прежде чем наш герой на заплетающихся ногах удалился. Закурив сигарету, я крепко задумался. Чего стоят свидетельские показания Кронблума? Что означает его болтовня о том, что на лбу у убийцы что-то сверкнуло? Я обсудил этот вопрос с Хуго. Он-то и предложил мне написать статью от первого лица. «Тем самым ты избежишь самых ужасных нападок», — утешил меня он. Я написал леденящую душу историю о том, как я, Крунблум, встретил на узкой тропинке убийцу и о краткой, но ожесточенной борьбе между нами. Хуго урчал от удовольствия, сидя с синим карандашом в руке и редактируя мою рукопись. «Отлично сработано, парень. За это дело надо выпить. У тебя есть деньги?» Я помахал чековой книжкой. «Я не просто на дне, я пробил дно. Счет в минусе». Хуго рассмеялся. «Если у тебя есть чеки, то ты в обойме, парень. Заплатишь по счету, а потом скажешь Давиду, что это представительские расходы. Ты пригласил шефа полиции Карлсона на обед, чтобы выудить из него важную информацию. Сам знаешь, как это делается». Внутренний голос подсказывал мне, что надо отказаться, но, с другой стороны, я чувствовал, что заслужил стаканчик виски. К этому моменту Хуго уже успел напялить пиджак. Мы пересекли площадь, но в тот момент, когда мы уже собирались войти в распашные двери, за спиной у меня раздался надтреснутый голос. «Эй, господин редактор!» Я обернулся. Из соседней двери выходил Крунблум, явно добавивший еще несколько сотен грамм. «Эти уроды выкинули меня вон, хотя у меня был твой чек, и я мог расплатиться. И это называется общество всеобщего благополучия». «Нет, напиши, что мы живем в обществе воров и обманщиков. Слышишь? Пообещай мне!» На этот раз я был вовсе не заинтересован в его обществе и пытался пройти дальше, но он задержал меня. «Хочешь, расскажу еще что-нибудь?» «О чем?» – прошипел я. Крунблум достал из кармана пиджака несколько купюр и пересчитал их. «За двадцать расскажу. Тогда мне хватит на пол у перекупщика». За двадцать крон ты узнаешь, как я врезал этому проклятому убийце. «Приходи завтра, когда будешь трезв», — ответил я и поспешил за Хуга, который уже зашел в зал ресторана. Там он и восседал, изучая меню. «Знаешь, что я подумал?» — ухмыльнулся он. «Раз уж ты пригласил в ресторан кислого Карлсона, надо нам что-нибудь поесть. Странно будет выглядеть, если ты просто пошел надраться с высокопоставленным полицейским». Что скажешь по поводу пют и панны со шнапсом и кофе с коньячком?» Пют и панна традиционное шведское блюдо из мелко нарезанного картофеля, лука, мяса и колбасок. Свое мнение я высказать не успел, потому что Хуга уже подозвал официантку, потрепал ее по попе и сделал заказ. Шнапс, крепкое пиво и коньяк, кофе развеяли мою тревогу по поводу перерасхода по лимитам. Хуга пришел в прекрасное расположение духа, и мы очень хорошо посидели, пока не настала пора возвращаться на работу, чтобы он успел подготовить первую полосу и заголовки. В квартиру я поднялся в приподнятом настроении. Бенгт сидел в кресле при свете ночника и слушал «Rhapsody in Blue». «Романтика опять цветет пышным цветом», — весело крикнул я. «Опять?» «Никаких шансов в городском театре Мальме, дорогой мой». Агент 00 без семерки выяснил все. Вчера тебя навестила дама, прежде чем ты совершил прогулку и вернулся домой поздней порой. Он покраснел, как ребенок. Доказательство первое, продолжал я, ткнув его пальцем в грудь. Резкий запах духов вблизи кровати. Об этом я понятия не имел, но запустил ложный шар, ожидая реакции. Реакция последовала. Какого черта? Ты что обнюхивал мою кровать? «Доказательство второе», — продолжал я, не обращая внимания на его возмущение. «Среди окурков в пепельнице некоторые носили следы губной помады». Бенгт вздохнул. «Да, папочка, ко мне вчера приходила дама. Ты хочешь рассказать мне о тычинках и пестиках? Я прощаю тебя, сын мой, поскольку ты оставил глоток изысканного вина, дабы оросить мое иссохшее горло». «Это любимое вино гид», — доложил Бенгт. «У девушки хороший вкус», — ответил я. «Правда, не совсем понимаю, что она нашла в тебе. Думаю, мне придется рассказать ей, какая ты, по сути дела, скотина». Бенгт бросил на меня серьезный взгляд. «Ты или кто-то другой, какая разница? Да и кому удавалось сохранить свои дела в тайне? Не вздохнуть, не пукнуть, сразу же об этом напишут в газете или поползут слухи. Ну, хватит ныть. Я тут уже второй вечер подряд делаю сенсацию. Хочу видеть радостные лица». «Не осталось ли у тебя еще пары бутылочек любимого вина, гид?» «Само собой, господин звездный репортер, ведь блистательное убийство надо отпраздновать», проговорил Бенгт и поплелся в кухню. До меня донесся приятнейший звук, когда из бутылки вынимают пробку, и в комнату вернулся Бенкт с бутылкой и двумя бокалами. Я в лицах пересказал ему свое интервью с Кронблумом. «Ты во все это веришь?» спросил он, когда я закончил. Он так и сказал, слово в слово, заверил я. Пьяная болтовня чистейшей воды. Хотя кислый Карлсон не из выдающихся умов нашей эпохи, не думаю, что он так легко откинул бы показания свидетеля, будь в них хоть малейшая доля правдоподобности. Что говорит о том, что Крунблум встретил именно убийцу? Неизвестный украл велосипед Ирмы. Похитители велосипедов не всегда убивают людей. Впрочем, не хочу портить тебе радость. Только не проверяйте сведения, а то мираж рассеется». Я обиделся и залпом допил вино. «Спокойной ночи. Я сегодня очень устал». Бенгт остался сидеть в кресле, а я пошел ложиться. Его слова жгли меня. Внезапно я вскочил. «Послушай, конечно же я проверю эти сведения. Самым простым способом». «Как?» «Когда завтра в девять откроется универмаг, я уже буду стоять под дверью и пойду прямо в парфюмерный отдел». Там работает дочь Крунблума. Пусть она мне и расскажет, чем занималась в воскресенье вечером. Может быть, она что-нибудь видела или слышала?» Мысленно я проклинал самого себя, как я не подумал об этом раньше. Утром я ворвался в еще пустующий универмаг и по запаху разыскал парфюмерный отдел. Ирма была известна в городе, да ее и не пропустишь. Крашеная блондинка с довольно приятным лицом, полные губы, большой бюст и ищущий взгляд. Ленивой походкой с кошачьей грацией она приблизилась ко мне. «Что желаете?» Наклонившись к ней через прилавок, я прошептал. «Сведений. Ценных сведений. Я Йоран Сандаль из газеты». Ирма поджала кроваво-красные губы. «Какие сведения я могла бы дать? Мне мало что известно о жизни». «Нет, о смерти», — ответил я, чувствуя себя жутко остроумным. «Я прошу прощения, что это затрагивает неприкосновенность частной жизни». Но мне хотелось бы знать, чем вы были заняты в воскресенье вечером?» У Ирмы был такой вид, словно она пыталась думать. От этого непривычного занятия ее оторвал звонок телефона. «Да, это я». Поняла. Бряк, разговор закончился. Ирма подалась еще ближе ко мне. Наверное, меня опьянили запахи всего ее парфюмерного арсенала. Мой взгляд против воли устремился к вырезу ее блузки. «На чем мы остановились?» — иронично спросила она. «Воскресенье вечер. Чем вы занимались до полуночи?» Ирма улыбнулась ослепительно белыми зубами и небрежно помахала указательным пальцем. Я ощутил ухом ее горячее дыхание. «А тебе какое дело, жирный газетный слезняк? Я делаю, что хочу, и в воскресенье вечером, и во все остальные вечера. Но делаю я это не с тобой. Проваливай!» Выпрямившись, она послала улыбку другому покупателю. «Похоже, вам понравились эти духи», — как ни в чем не бывало, сказала она, обращаясь ко мне. «Минуточку сейчас заверну. Подозреваю, что вы хотели бы приобрести их в подарочной упаковке». Я ничего не понял, пока она не положила передо мной крошечный пакетик, перетянутый красной ленточкой с бантом. «Сорок крон», — улыбнулась она и протянула руку. Я хотел было возразить, но взгляд Ирмы и другого покупателя заставили меня покориться. «Можно расплатиться чеком», — пробормотал я, совершенно уничтоженный. «Разумеется, если он обеспечен, само собой». После вчерашних поборов ее отца и Хуга Сундина на счету уже точно ничего не оставалось, однако я отбросил угрызение совести. «Спасибо за покупку, ждем вас снова», — проворковала Ирма, когда я поплелся прочь. «Жирный газетный слизняк. Как она могла такое сказать? Правда, я на пару килограммов выхожу за пределы нормы для своего роста, но это только потому, что у меня тяжелая кость. Из магазина я направился прямиком в здание полиции на пресс-конференцию Кислого Карлсона. Видимо, я припозднился. Все уже собрались, и я снова оказался в опасной близости от шефа полиции и Роффе Нурдберга. «Раз уж сам редактор Сандаль изволил явиться, то мы можем начинать», – язвительно произнес Карлсон. Его присутствие в высшей степени желательно, поскольку он, судя по всему, знает о ходе событий куда больше, чем мы в полиции. По крайней мере, две из новостных статей в сегодняшней газете оказались для меня полнейшим сюрпризом – приключение Блума и визит госпожи Экман к врачу. Вы по-прежнему отрицаете, что Конрад Блум «Был вчера на допросе в полиции», — вспылил я. «Не на допросе», — поправил меня кислый Карлсон. «Он просто свидетель, как любой другой. Хотя я, конечно, и не подозревал, что он столько всего пережил, пока не прочел в газете его версию случившегося. Там содержится немало сведений, которые он нам не сообщил». «Почему вы окружили его историю такой тайной?» — мрачно спросил Роффе Нурдберг. «Между нами, господа, могу сказать, что мы не особо доверяем показаниям этого человека. Проезжая в воскресенье вечером по дороге рядом с местом убийства, он был весьма под градусом. Мы даже не знаем, столкнулся ли он с убийцей. Это мог быть обычный велосипедист». «Велосипед», — возразил я. «Это был велосипед его дочери с визжащим «Динамо». «Возможно, ее навещал мужчина. Говорят, такое случается» ответил кислый Карлсон и раздвинул тонкие губы, изображая улыбку. «Пока мы даже не знаем, действительно ли ее велосипед украден. Что вы думаете по поводу его показания о внешнем виде неизвестного мужчины, у которого на головном уборе якобы находился блестящий предмет?» спросил журналист из Мальмё. Кислый Карлсон пожал плечами. «А что думаете вы сами? К показаниям Блума мы вынуждены относиться с исключительной осторожностью». Я откашлялся. Несколько лет назад при расследовании убийства в Чернорпе также фигурировали свидетельские показания о мужчине с блестящим предметом на шапке. Впоследствии выяснилось, что убийца – полицейский. Шеф полиции уставился на меня. «Обещаю редактору Сандалю, что я лично проверю алиби всех полицейских на ночь убийства. В остальном же сожалею, что вам, господа, пришлось прийти сюда». Все новости вы и так могли прочесть в нашей крупнейшей газете сегодня утром. «Я пытался разыскать свидетеля, но не смог», — сказал Роффе. «Вам известно, где он находится?» Во второй раз кислый Карлсон сделал попытку улыбнуться. «Можно сказать, что у нас действительно все под контролем. Вчера Блума задержали в состоянии сильного подпития. Сперва он посетил ресторан, а затем купил алкоголь у перекупщика. Все по его собственным показаниям. Вопреки обыкновению, у этого лица вчера имелись деньги. Мы уже приготовились уходить, когда он откашлялся. Есть одна маленькая деталь, которую упустил господин Сандаль в своих статьях. Судмедэксперт провел новое освидетельствование трупа. На лице обнаружены следы ударов. Кислый Тюре замолчал, словно собираясь с духом. Кроме того, Инга Брит Экман была беременна. Выдержав театральную паузу, Карлсон продолжал. «Не спрашивайте меня о подробностях. Эти сведения я получил перед самым началом пресс-конференции. Надеюсь, что во второй половине дня смогу сообщить вам еще что-нибудь». «Ты крут», — сказал Рофен Нурберг, когда мы вышли из здания. «Вместе мы смогли бы делать классные штуки». «Самые классные штуки я делаю один». Небрежно заявил я и еще долго ощущал спиной его взгляд, удаляясь в сторону своей редакции. «Невероятно! Какие сенсации вы выдаете по вечерам!» сказал мне Густав Окисон. «Все, что мы делаем в дневную смену, просто меркнет!» «Ты что, недоволен репортажами об убийстве?» с вызовом спросил я. «Нет-нет, это отличное чтиво для народа, но на самом деле я на тебя немного зол. Ты пропустил одну новость!» Я в недоумении уставился на него. Результаты ежемесячных соревнований по стрельбе, которые прошли в воскресенье. Я позвонил Дану Сандеру, и он заверил меня, что ты получил списки еще вчера утром, верно? Густав, прости меня. Сожалею, что я не отдал тебе такую важную бумагу. Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину? Наивный человек, он воспринял мои слова всерьез. Да ладно, не расстраивайся. Забыть легко, но учти, мы всегда даем отчет по деятельности стрелкового клуба. Зайдя в свой кабинет, я закрыл за собой дверь, выудил из кармана помятую сигарету, закурил и стал анализировать ситуацию. День не очень задался. Сначала меня послала куда подальше Ирма, потом эта пресс-конференция. Окей, вероятно, я немного переборщил, так цветисто подав показания Кронблума. Но полиция зашла в тупик, в этом не оставалось сомнений. К этому моменту кислый Карлсон должен был бы уже задержать подозреваемого. Единственное, что удалось обнаружить, — это зародыш. Да уж, судьба — жестокая штука. Судя по свидетельским показаниям, Инга Брит и Альф Экманы мечтали о ребенке, надеясь таким образом спасти свои рушащиеся отношения. Теперь уже поздно. «Возьми себя в руки и не впадай в сентиментальность», — сказал я себе. «Ты должен писать репортажи о расследовании и гоняться за убийцей, а не переживать из-за чужих личных проблем». Надо сказать Бенгту, чтобы он написал трогательную историю о счастливой молодой паре, мечты о совместном ребенке и внезапная трагедия, положившая конец всему. Он знает, как выжить слезу. Выйдя в коридор, я столкнулся с Таги Тропом, который только что пришел и как раз вешал на вешалку пальто. «Отличная работа! Вчера ты опять оказался на высоте. Но послушай!» – Таги перешел на шепот. «Ты не преувеличиваешь. Давид требует, чтобы мы строго придерживались фактов». Тут на столе у меня замигал внутренний телефон, и я кинулся обратно в кабинет. «Доброе утро, Сандаль. Это редактор. Вы не могли бы зайти ко мне на минутку?» Стало быть, Давид Линд уже на месте. «Очень хорошо. Тогда я могу воспользоваться случаем и попросить покрыть мои расходы. Вознаграждение Крунблуму, представительские расходы на ужин с кислым Карлсоном и прочие траты в связи с журналистским расследованием, флакончик духов стоимостью 40 крон». Когда тебя вызывали в кабинет редактора, это могло означать две вещи – увольнение или повышение. Повышение я не хотел, но благодарность за хорошую работу могла бы исправить мне настроение в это не самое удачное утро. Давид Линд выседал за своим большим тиковым столом. Жестом он указал мне на стул напротив себя. «Вы по-прежнему занимаетесь следствием по делу об убийстве?» «Вы были единственным со статьей о приключениях Конрада Блума, не так ли?» Я сел по стойке смирно. «Как вам удалось его вычислить?» «Частное расследование и простой метод дедукции», — скромно объяснил я. «Однако он не пожелал давать интервью бесплатно». Давид Линд нахмурился. «Не пожелал бесплатно?» «Блум потребовал вознаграждения за эксклюзивное право на его рассказ, поэтому я заплатил ему 80 крон из собственного кармана». Редактор резко повернулся в кожаном кресле. «Это прямо противоречит моим принципам. Мы никогда не платим людям за то, что они выступают в нашей газете. Я хочу поддерживать хорошие контакты с читателями во всей нашей местности, но решительно отказываюсь платить какое-либо вознаграждение. Разве вам никто не сообщил об этом, Сандаль?» Я молча кивнул. «Однако вы позволили себе такое своеволие». Я не смогу принять счета, в которые вы включаете позиции такого рода. Пропали 80 крон. Осталось еще две попытки. Однако я пригласил вас не за этим, продолжал Линд. Сегодня утром мне на квартиру позвонил шеф полиции региона Карлсон. Он был возмущен тем, как мы подали рассказ Крунблума. Кроме того, статья о визите к врачу в Мальме также явилась для него неприятным сюрпризом. Карлсон открытым текстом заявил мне, что ему не нравится такого рода погоня за сенсациями. Я вынужден с ним согласиться. Газета не должна лишиться доверительного сотрудничества с полицией. Поэтому прошу вас, Сандаль, тщательно продумывать, что вы пишете, чтобы впредь у нас не возникало столкновений с кем бы то ни было. Маленький городок вроде нашего не привык к таким серьезным преступлениям. Сразу же поползли сплетни и слухи. Газета не должна публиковать то, что является всего лишь разговорами. Пропали еще 60 крон. Теперь пытаться убедить Давида Линда, что мы с Кислым Карлсоном накануне обсуждали убийство за Пют и Панной, было бы редкостной дерзостью. «С этой целью я и вызвал вас к себе, Сандаль», проговорил Линд в знак того, что аудиенция окончена. «Желаете еще что-нибудь добавить?» Я сидел, запустив руку в карман пиджака, перебирая пальцами крошечный пакетик, перевязанный красной ленточкой. «Нет, мне добавить нечего». То, что мне насильно впихнули флакон духов во время проведения частного расследования, такое просто не уместилось бы в голове главного редактора. «Ну, Йоран», — окликнул меня из своего кабинета Густов, когда я проходил мимо. «Какие у нас заголовки на завтра?» «Заткнись», — рявкнул я и удалился в свой кабинет. «Заголовки для завтрашней газеты? Пока имелся только один». Журналист обвинен в мошенничестве с чековой книжкой. Дочь Крунблума, Ирма. Кислый Карлсон. Давид Линд. Странная комбинация, которая всего за несколько часов выбила меня из колеи. Оставаться в редакции я не собирался и тихонько проскользнул мимо двери Оккессона. От превышения лимита по чекам совесть моя полностью отключилась. Я выписал чек самому себе и получил в банке рядом с редакцией 50 крон. Десять из них я использовал на пачку сигарет и бутылку вино Тинто, не решившись утопить свои печали в более дорогом напитке. Бенгт все еще сидел в квартире, когда я поднялся туда. «Ну?» – спросил он, завязывая галстук перед зеркалом в прихожей. «Тебя соблазнила фатальная красотка Ирма?» «Видимо, нет, раз у тебя такой кислый вид». Я поведал ему о своих страданиях. У этого человека хватило жестокости рассмеяться. «Да уж, ты настоящий друг, что и говорить», – проворчал я. «Но я приберег для тебя сюрприз. Тебе поручено написать главную статью завтрашнего номера о неудавшемся семейном счастье, о мужчине и женщине, которые столько лет в браке мечтали о ребенке, но когда малыш наконец-то завелся, женщина пала от рук убийцы. Нажимай на чувства, мой дорогой друг. Пусть тетушки в своих домиках рыдают на взрыв. Пиши красиво и много. Ко мне же сейчас прикованы глаза цензора». «Спасибо за комплимент», — ответил Бенгт, надевая пиджак. «Но я, к счастью, не наделен даром писать затертыми штампами. У тебя это прекрасно получилось, когда Ингу Бритт выбрали Люсей». Бенгт замер на месте. «А ты что об этом знаешь, черт подери?» «Спокойный мой мальчик. Не надо бурных чувств. Достаточно сходить в архив к нашему старому другу. Там хранятся все грехи нашей молодости». Бенгт зашел в нашу гостиную и я щедро угостил его только что купленными сигаретами. «Окей», – произнес он, затягиваясь, – «поскольку тебе уже известна эта тайна, нет смысла отнекиваться. Но я напишу эту заказную статью с одним условием. Сделаю все, что попросишь. Сегодня вечером я должен был написать рецензию на фильм». «Уф, ну это мелочи», – рассмеялся я. «Сделаю задний левый. И я пообещал Гит взять ее с собой. Без пяти-семь она будет ждать меня у кинотеатра «Сага». Я сглотнул. «А позвонить и отменить ты не можешь?» Она уехала с родителями и вернется в город только около шести. «Ты что, застеснялся, крутой репортер криминальной хроники?» «А что, по-твоему, она скажет, если появлюсь я, когда она предвкушала романтический вечер с тобой?» «Девушек не следует баловать», — с видом знатока произнес Бенгт. «К тому же она говорит, что у тебя добродушный вид». «Добродушный вид?» Трудно найти выражение, которое я ненавижу больше, чем это. — Поэтому ты спокойно доверяешь свою возлюбленную моим заботам, — обиженно проворчал я. — Я чувствую себя евнухом, принятым на работу визирем в свой гарем. ты не успел ничего сказать мне в утешение, потому что тут зазвонил телефон, и он схватил трубку. — Да, он дома. — Хочешь поговорить с ним? — А в чем дело? — Тогда приходи сюда. Йоран наверняка захочет услышать все детали. «Пока», — говнюк конченый, — добавил он, когда собеседник повесил трубку. «К кому это ты был столь любезен?» «Чемпион Швеции по выписке штрафов за неправильную парковку, полицейский Дан Сандер», — с омерзением в голосе ответил Бенгт. «У него для тебя важная информация по делу об убийстве. Как ты слышал, я попросил его подняться сюда, а это означает, что сам я намерен ретироваться». «Похоже, ты не в восторге от Дана». Этого ублюдка никто не любит». Раздавив сигарету в пепельнице, Бенгт ушел, не сказав больше ни слова. Через некоторое время в дверь позвонили. Снаружи стоял Дан с большой сумкой в руках. Войдя, он уверенно плюхнулся в кресло. «Вина?» Он отказался. «Я отсюда прямо на стрельбище тренироваться!» «Это очень кстати», — стал подтрунивать я. «В воскресенье ты показал не самые блестящие результаты». «Это ты, по крайней мере, помнишь» ответил Дан и потянулся к моим сигаретам. Сон, весь день гонялся за мной из-за списка, который я отдал тебе еще утром». «Но сейчас у тебя более важные новости, чем результаты стрельбы», напомнил я, желая перевести разговор на другое. Он бросил на меня высокомерный взгляд. «На самом деле я слишком добр к тебе. Мне следовало бы рассердиться, но я делаю это ради старой дружбы». Я уже открыл рот, чтобы задать вопросы, но Дан продолжал. «Снимок, который сделал этот комичный Дальстрем, где он в газете?» Выкинули. Появились более важные материалы. Дан презрительно скривил губы, как говорят у нас в прессе. «Более важные материалы. И какие же? Болтовня этого пьяного придурка Крунблума? Битва на дороге и блестящий предмет на лбу. Как, черт подери, ты мог купиться на эту историю?» «Ну-ну, полегче на поворотах», — с угрозой в голосе проговорил я. Это может оказаться полицейский, а шеф полиции Тюре Карлсон пообещал лично проверить алиби всех полицейских на вечер воскресенья. «Ну так пусть развлекается», — буркнул Дан. Похоже, он всерьез обиделся, что его фотография не появилась в газете. «Взбодрись, парень, у тебя еще будет шанс попасть на обложку», — утешил его я. «Вот сейчас, например, с какими новостями ты явился ко мне?» Дан, не спеша вытащил спичку и принялся ковырять ею в зубах. Велосипед найден, произнес он в воздух. Вот это и вправду новость. Я почувствовал, как во мне снова просыпается охотничий инстинкт. Где? На стоянке у железнодорожного вокзала. Кем? Спросил я по инерции, хотя ответ был очевиден. Дан попытался выглядеть скромным, но ему это не удалось. Да, вроде мной. Он выпрямился в кресле, голос его зазвучал суровее. «Знаю, народ много чего рассказывает о Дане Сандере. Да-да, можешь не закатывать глаза и не пытаться отговориться. Ты сам писал отчет о судебном процессе, смакуя каждую подробность. Знаю, что за спиной у меня смеются, когда я хожу с блокнотом, проверяя припаркованные машины. И так называемые товарищи по работе туда же. Думают, что они могут устроить мне бойкот и добиться, что я уйду. Но меня так просто не сломить». «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Полицейский Дан Сандер в очередной раз выполнил свой долг. «Как это вышло?» – спросил я, стыдясь того, что эта речь меня растрогала. «Я решил проверить имеющиеся сведения, пусть они и поступили от Крунблума. Не все, что он плетет, оказывается ерундой. Вероятно, где-то действительно валяется брошенный велосипед. Но оказалось, что он даже не брошен, а стоит себе аккуратно припаркованный на стоянке». Мимо него прошли сотни людей». «А как ты узнал, что это велосипед Ирмы?» «Покрутил переднее колесо. И тут Крунблум снова оказался прав. Динамо воет, как умирающая кошка. Некоторое время назад Ирма сама побывала там и подтвердила находку». «Еще какие-нибудь новости из штаб-квартиры?» Дан пожал плечами. «От общественности поступает много звонков, но ничего интересного. Я начинаю сомневаться, что наши шишки когда-нибудь загребут этого парня» хотя вы успеете продать больше экземпляров, если дело затянется. Убийце полагается процент». Он взглянул на часы. «Ну вот, если я хочу успеть на тренировку, то пора пошевеливаться». Я взял в руки его сумку. «У тебя здесь оружие?» Он кивнул. «Такое же, каким воспользовался убийца?» «Конечно же. Полицейские, спортсмены, стрелки или убийцы. Все мы с пистолетом в руках выглядим одинаково. Можно взглянуть?» Не дожидаясь ответа, я потянул застежку молнию и нащупал в глубине сумки холодный ствол пистолета. Достав оружие, взвесил его на руке. До какого же отчаяния нужно дойти, чтобы прижать пистолет к голове женщины и нажать на курок? Что в такой момент происходит у человека в голове? Как зачарованный, я сжал рукоять пистолета. — Ты сейчас выглядишь, как заправский убийца! — рассмеялся Дан. — Отдай пушку, пока ты меня не застрелил! Как ты думаешь, почему он ее убил? Вряд ли из-за денег. У таксистов редко с собой большие суммы. Убийцы об этом не думают. Человеку на грани отчаяния большие суммы и не нужны. Кстати, возможно, на этот раз убийство совершено не с целью ограбления. Когда в деле замешана женщина, мотивов может быть много. Например, ревность. Ты мог бы убить женщину из ревности? Нельзя так привязываться к женщине, чтобы испытывать к ней глубокие чувства. Если она выказывает такие признаки, надо срочно менять ее на другую. Дан поднялся. А сейчас нам пора идти. Я вопросительно уставился на него. Нам? Разве ты не собираешься сделать снимок, где я указываю место находки? Велосипед Карлсон уже забрал. Не говоря ни слова, я вышел вслед за ним, сбегал в редакцию за фотоаппаратом и щелкнул кадр, который он заказывал. На этот раз мой портрет так легко не выкинут. Улыбнулся Дан и удалился в сторону стрельбища. Начиная очередную пресс-конференцию, кислый Карлсон раскрыл вечернюю газету и сердито посмотрел на Роффе Нуртберга. «Чем занимается полиция?» – прочел он вслух. «Стало быть, мы уже достигли той стадии следствия, когда включается такого рода вульгарная журналистика. Судя по всему, некоторые корреспонденты – тут и я удостоился злобного взгляда – Полагают, будто полиция сидит сложа руки в ожидании сигналов от общественности. Возможно, у нас нет сенсационных результатов, но нашей целью и не является снабдить газеты броскими заголовками». Кислый Карлсон перевел дух. «Могу также заверить критиков, что к делу привлечены все доступные нам эксперты. Помимо местного отдела криминальной полиции подключились отдел по борьбе с насилием на уровне региона, эксперты-криминалисты из Стокгольма, и Национальная комиссия по расследованию убийств. Вам известны их возможности, редактор Нуртберг?» «Разумеется, но чего добилась вся эта компания?» — спросил Роффа. Тут стало так тихо, что могла бы упасть та самая булавка. «У нас есть горячий след!» Он замолк, и я не упустил свой шанс. «Вы имеете в виду велосипед?» «Должно быть, так это выглядит, когда человек вот-вот взорвется». Карлсон стал красным, как помидор, и принялся хватать ртом воздух. Все его тощее тело затряслось. «Откуда вам известно?» «Пресса тоже не сидит, сложа руки в ожидании сведений от руководства следствием», — добил его я. «В остальном же шеф полиции должен знать. Искать источник информации запрещено законом». Из левого уголка рта у Карлсона потекла тоненькая стройка слюны. Похоже, он слегка утратил самообладание. Тут вмешался Роффе Нюрнберг. «Как вы считаете, что означает обнаружение велосипеда?» Шеф полиции привел в порядок выражение лица и снова превратился в корректного чиновника. «Мы прорабатываем версию, что убийца не из наших мест, или, по крайней мере, уехал отсюда». «Опять здесь побывал всем известный вечный бродяга», — шепнул я Роффе. «Вскоре после убийства от станции отошел скорый поезд на Стокгольм. Как ни в чем не бывало, продолжал кислый Карлсон. «Теперь мы проверяем, не видел ли кто-нибудь человека, севшего в поезд, которого можно было бы связать с убийством». «У которого, к тому же, значок на головном уборе», елейным голосом добавил я. «Не обязательно, свидетель может ошибаться». Относительно велосипеда он оказался прав. Шеф полиции принялся перелистывать бумаги на столе. Как я уже сказал, следственные мероприятия продолжаются и днем, и ночью. В настоящий момент я больше ничего сообщить не могу.